Глава 30. Майон появился, едва я добралась до своей комнаты. Он словно выпрыгнул из миара и разлёгся возле моих ног, виляя хвостом, ещё язык высунул. Это ты облизывал стены и горшок? Они такие вкусные, стоят, не убегают. Я должен был их попробовать. Ладно, решила я хотя бы это не запрещать. А защиту ты сделал? «Да. И в моем сознании?» «Да. Тебе понравилось, человек? Теперь никто не пробьется в твою голову. Я сильный и еще...» «Голодный?» «Немножечко. Я постарался. Покорми меня». Захотелось наклониться и погладить зверька, но я подумала, что проявление ласки навредит. «Все-таки непривычно видеть рядом с собой животное и понимать, что, вероятно, он теперь со мной навсегда. Это как-то дико и неправильно. Я одиночка. В моей жизни нет никаких привязанностей, делающих меня слабее. Даже с Шойном у нас отстраненно уважительные отношения. А это маленькое существо, нужно ли оно мне? Красивое, милое, но немного глупое и наивное». В случае опасности я стану отвлекаться на него. Может, стоит отказаться, пока не поздно?» «Человек, ты на меня страшно смотришь», — поднялся на лапы Ваюн. «У меня вопрос». «Задавай. Люблю вопросы». Сел он и в своеобразной улыбке открыл пасть. «Зачем ты меня ждал?» «Потому что мы связаны». «Это я уже слышала». Перешагнула я через него и достала книгу по редким животным, которую еще не полностью изучила. Пролиснула половину, отыскала главу, описывающую моего маленького зверька. Повадки, пристрастие в еде, особенности, упоминание о его редкости, пометка, что опасен, и сноска, где говорилось, что имели место быть жестокие нападения на людей. Что дает эта связь? Я стану полноценным, начну расти. Ты получишь защитника от ментального колдовства. Я пока только с ним одним работать умею, но потом стану лучше, намного лучше. Скоро научусь вспомогательным видом силы и каким-нибудь другим. Буду пополнять свои способности. А в чем заключается полноценность? Я услышала лишь то, что получу я. Тебе выгода какая? воюн поочередно моргнул одной и второй парой глаз закрыл пасть я буду расти прозвучал немного растерянно и все столько усилий ради обычного роста ты и маленький очень даже симпатичный зачем тебе становиться взрослым человек я ничего ничего не ел даже не кусал не прогоняй меня жалостливо проговорил зверек И я не сильно голодный, потерплю. Он отбежал к окну и тихонечко улегся там, словно от малейшего шума я решу от него избавиться. Теперь осторожничал, почти ничего не говорил, делал вид, будто спал, пока я изучала слова силы. Прятался по дороге в столовую, радостно завизжал в моих мыслях, когда я бросила ему под стол несколько сочных мясных кусочков. из за выходных сегодня по коридорам Академии гуляло больше студентов. Стоял шум, они были на улице, находились возле рощи, встречались на лужайке за Академией. Отовсюду слышались взволнованные разговоры о скором прибытии участников турнира из других городов, шептались о бале, обсуждали, кто кого уже пригласил. Даже Георд напомнил о себе на пути к общежитию и сказал, что до сих пор, «Готов с зайти до роли моего сопровождающего, ведь он такой выдающийся!» «Не пойму, что в тебе особенного?» — все-таки высказалась я. «Как же! Я боевик!» — поправил он бордовый жилет. «Боевиков в Академии достаточно, но так зазнаешься ты один!» «Ну...» — дунул он на челку, которая даже не доставала до бровей. «Такой? Можно сказать, один!» Я сильнее наследнего принца Надмирии. Что-то не верится. У меня боевые способности врожденные. Аристократы идут на факультет боевых искусств, потому что это престижно. Они восполняют все большим резервом. Я на лед трачу крохи, на огонь и молнию тоже мало. Ты разве не замечала, что принц обычно использует ветер? Был бы прирожденным боевиком, то использовал бы агрессивные стихии, а не природные. «Понятно». Кивнула я, задумавшись над этим вопросом, и пошла. «Эй, а приглашение? Я жду». «Хорошо, хорошо». «Это воспринимать как согласие?» Я отмахнулась и скрылась в здание общежития. Пошла на второй этаж, добралась до комнаты, все в тех же раздумьях, плавно перешедших к принцу, а потом неведомым образом и к нашей ночи, впилась взглядом в открытую книгу и долго над ней сидела. Едва не пропустила закат. Вдоволь поделилась с рощей своими эмоциями, выпустила покормиться бедного воюна, еще раз предложила ему остаться и получила жалостливые глазки и понуро опущенную голову в ответ. А потом были терзания. Идти в оружейную или нет? Я даже оделась для тренировки, спустилась на первый этаж, почти дошла до академии, но увидела впереди три темные силуэта и резко перехотела встречаться с принцем. Зачем мне это? Да, наш прошлый поединок на Гаю был великолепен, однако это не повод вновь видеться с ним. Всё-таки я вернулась в комнату. Долго не могла уснуть, ворочалась и проснулась от падающих на мой лоб капель. Разлепила веки и увидела распахнутую пасть с высунутым языком прямо надо мной. Баюн застыл и, моргнув, сразу четырьмя глазами, отпрыгнул, но не очень удачно. Задние лапы соскользнули с кровати. Он рявкнул, выпустил когти, затрещала простынь. Появились длинные борозды. Я подхватила зверька за холку и высоко подняла. Я только чуточку, жалобно заскулил зверек. Ты собрался попробовать меня, пока сплю? Лизнуть немножечко, не есть. Ты запретила есть. Человек, ты злишься? Конечно. Зачем так пугать? Но у тебя нет причин для страха. Я твой защитник. Я не причиню вреда. Никто теперь не причинит, потому что у тебя есть я. Ты счастлива? Безмерно. Тогда и я счастлив, мой человек. А теперь можно поставить меня на пол? Неуверенно подергал он задними лапками. Поставлю, если пообещаешь меня больше не лизать. А если самую малость? Только кончиком языка. Ты сладкая. Ну, пожалуйста. Даже кончиком нельзя. А зубами? Без языка, только зубами прикусить. Я умею аккуратно, честно-честно. И так нельзя. Может, никак нельзя. Хорошо. Обещаю. Сдался зверек и вскоре оказался на полу. «Мы идем есть?» «Да, только оденусь». Состояние после бессонной ночи было ужасное. Все казалось, что вот-вот под лопаткой появится зуд, а тело окутает запахом мёда. И потом придется идти в оранжерею, прикасаться к херии. Я убеждала себя, что можно расслабиться, никто не посмеет подчинить мою волю. Ведь у меня есть воюн. К тому же я полностью очистилась от действия яда и зелья. Однако неприятное чувство, оставшееся после месяца подчинений, еще было. В теле чувствовалась усталость, в голове продолжали крутиться всякие глупости. Меня раздражало, что сегодня выходной день, нарушивший привычный ритм моей жизни, а еще студенты попадались на каждом углу, бродили даже возле рощи. Хмурый Орентон в архиве сообщил, что отработка на сегодня отменяется. В главном холле почему-то редкими группками собирались люди, Столовая оказалась непривычно пуста. Решив держаться в стороне от всякого рода странностей, я высмотрела Зиану, сидевшую в одиночестве за столом. Нужно рассказать ей о Крине. Переживает, наверное, из-за пропажи. Думает, что сбежал. Вот только девушка не выглядела расстроенной, скорее задумчивой. Зиана в третий раз позвала я и даже руку на ее ладонь положила. «А! О! Ами, ты здесь?» Что-то произошло? Да, хотя нет, не знаю. Снова что-то с твоими питомцами? Осторожно поинтересовалась я. М -м -м -м. Свела она брови на переносице и снова уткнулась в тарелку с кашей, которую вообще не попробовала. Там неопределенно. Наверное, нужно радоваться, но очень грустно. Я потеряла их всех. Кого всех? Хм. выдала колдуньи и начала кусать губу решительно отложила ложку взглянула на меня знаешь я пойду нужно проверить хорошо она поднялась к нам подошел георд можно не вставать рыжая я все равно не к тебе колдунья не отреагировала на высказывание боевика и зашагала прочь я тоже не стала задерживаться эй а как же мое приглашение я ещё подумаю Ответила, не оборачиваясь, и вскоре скрылась от него в коридоре. Студенты встречались на каждом шагу. Они шептались, выглядели взволнованными, задумчивыми и хмурыми. Я никак не могла отделаться от мысли, что своим невидением пропускала нечто важное, потому расспросила подвернувшегося мне под руку колдуна, и все сразу стало ясно. Они прибыли ближе к обеду. По стенам пробежало прозрачное мерцание, раздался глухой хлопок, и главные двери распахнулись. За ними стояла толпа гостей. Они держались кучно, были разделены по цветам своих учебных заведений. «Добро пожаловать в Нааринскую академию!» — радушно сказал ректор, занявший место на специально для этого дела сооруженном возвышении. и прибывшие колдуны зашевелились вперед вышел высокий мужчина в широкополой шляпе с эмблемой на груди в виде открывшего пасть зверя за ним стройным ручейком потянулись его студенты слаженно словно репетировали много раз то же самое проделали остальные команды они выстроились перед ректором четырьмя кучными группами выслушали приветственную речь геророннда почти не отвлекались на прибежавших на них поглазеть студентов. Она добилась приложить немало усилий, чтобы выбраться из основной массы и хотя бы добраться до лестницы, где меньше людей. Я даже пожалела, что решила посмотреть на прибытие участников турнира, как заметила Лорин, стоявшую чуть выше меня. Она выглядела непривычно, вроде бы идеально подогнанной по фигуре форма, Юбка из дорогого материала, туфли на высоком каблуке, волосы уложены, губы накрашены, но глаза... В них затаилось отчаяние, она словно не видела ничего. И Шая не был рядом, чтобы обнять за плечи и утешить. «Меня не должно было беспокоить состояние блондинки, вот только все равно тревожило. Что с ней?» Церемония приветствия постепенно подходила к логическому завершению. Ректор восхвалял явившихся к нам в гости друзей, вещал о важности турнира по сатериалам, обещал устроить комфортное проживание и выказывал надежду, что предстоящие бои не оставят никого равнодушными. Я не различала прибывшей школы. Видела лишь, что в одной группе больше девушек, другие держались по-военному ровно, третьи шумели громче всех, а четвертые вообще явились в повседневной одежде в то время как все остальные предпочли студенческую форму. Последним пунктом речи ректора стало объявление, что двери вот-вот закроются. Он попросил вышедших на улицу вернуться в академию. И тут на лестнице появилась Самина. Она с гордо поднятой головой прошла мимо Лорин, подарила мне сдержанную улыбку и направилась к выходу. За ней несколько парней несли чемоданы. Вот брюнетка добралась до невидимой грани Миара, остановилась. Казалось, ей не хватало духу сделать шаг вперед. Он станет решающим. Девушка обернулась прямо на меня, подмигнула и все же покинула стены учебного заведения. За ней захлопнулись двери. Я не сразу отмерла. Посмотрела на блондинку, но той уже не было на прежнем месте. Получается, самина все-таки закончила учебу. Ее выгнали из-за меня?» Я чувствовала себя необычно. Ни радости, ни жалости, небольшое смятение и талика горечи, что с ней разобралась не я, а еще было неясное беспокойство. Оно не отпускало до вечера. Усилилось следующим утром, когда Орентон сообщил, что можно пока не приходить на отработку, не соизволив объяснить причину. И принца нигде не было. Не то чтобы я искала с ним встречи, просто непривычно оказалось без него. Раньше он появлялся каждый день, надоедал вопросами, потом своим стремлением поговорить, а еще приглашениями сойтись в поединке. Зато жизнь в академии продолжала идти своим чередом. На открытом воздухе, возле почти зеленого с редкими мазками разноцветных листьев дерева, устроили место сбора всех команд по сатериалам. Ректор объявил об открытии сезона, Поздравил присутствующих с первым этапом, представил участников, где, на удивление, шая тоже не было. А вот Лорин выглядела еще мрачнее. Завтра намечался бал. На следующий после него день назначили первые бои. Студенты радовались, хлопали. Взял слово детарт. Он оглашал капитанов, в те, выходили на возвышение, говорили короткую речь. Последняя была наша. «Корин де Пимфер, Наринская академия», — представил декан, и я невольно усмехнулась. «Раньше капитаном был Шай, замещал его Винсент де Гортем. Я много раз находилась на тренировках, наблюдала за их работой, слышала обсуждаемые стратегии, видела, кто сильнее, на кого ставили упор, кого держали в поддержке на подхвате. Шай и Винсент лучшие. И их теперь нет?» Я снова остановила взгляд на Лорен. Вроде бы красивая, с идеальной осанкой, но присутствовала в ней безмерная усталость. Словно кто-то или что-то вытягивала из девушки силы, ломала изнутри. Возможно, эта сумасшедшая догадка не имела ничего общего с реальной обстановкой, однако мое волнение усилилось. Что происходило? Где долбанный Рокзи Шай? «Декан не из тех, кто станет топить команду и выгонять сильнейших колдунов перед самым турниром». Шея защекотала. Я повела плечами, обернулась. Сзади стояло еще много студентов, хотя я расположилась поодаль от основного действа, чтобы не тесниться в толпе. «Кто-то пытается залезть в твою голову», — сказал Ваюн, и я заставила себя посмотреть на детарта. Стало неуютно. Захотелось сорваться с места и уйти куда-нибудь, где не так много людей. Но оглашение команд закончилось. Студенты начали расходиться, и я... Вот зачем мне это все, зачем лезть не в свое дело? Направилась к Лорин. Что-то случилось? «Босоногая», — устало произнесла она. «Исчезни, а? Не до тебя сейчас». Блондинка прошла мимо, едва не задев меня плечом, К Академии потянулись учащиеся и приезжие гости, а я выбрала другую цель для расспросов и преградила путь декану. Давайте поговорим. Не время. Качнул головой детарт и тоже пошел за остальными. Пожалуйста, очень надо. Это по поводу вашей сегодняшней лекции о миарах. Знаете, я несколько раз попадала туда и ни разу не встречала предметные виды. Природные были, но предметные никогда. А еще вы говорили, что бывают временные. Это так интересно. Завтра лекции продолжит или отменят? Продолжит, но сокращенно. Отлично. Очень хочется послушать. Едва не бежал я за ним. Полагаю, тренировок на сегодня больше не будет? Сделаем короткую для перестройки стратегии. Ясно. Поприсутствовать можно? Сложилось впечатление, что сатериалы разочаровали тебя. «Нет, просто у меня тяжелый период был». «Какие-то проблемы?» — остановился декан. «Теперь все нормально, но вот интересно. Вы в последний момент ведете двух новичков?» «Да, придется». Закивал он и снова зашагал широким шагом. «Печально, что все так произошло». «А кого, если не секрет? И почему пришлось вводить замены?» До силы снова осекся мужчина и посмотрел на меня строго. «Ты заговариваешь мне зубы, чтобы узнать причины». «Есть немного». Смущенно улыбнулась я и провела взглядом прошедших мимо студентов, которые поздоровались с преподавателем. «Расскажете?» «Не могу, Ами, но советую быть очень осторожной и не применять силу без надобности, хорошо?» «Детарт, произошло что-то серьезное? Зашептал я, наклонившись к нему. «Нет, все нормально. Мы решим и эту проблему». «Детарт, а как долго вы уже ее решаете? Не с выходных ли? Нужна помощь? Вдруг я могу что-то сделать?» Дикан опустил глаза, недовольно качнул головой. «Слушай, у меня есть срочное послание для Хинги Финт. Она сейчас должна быть где-то на втором этаже. Так, сейчас». Он достал из папки, которую держал под мышкой исписанный лист, начертил грифелем пару строк и, сложив втрое, вручил мне. — Передай прямо в руки. Скажи, что очень срочно. — Хорошо. Декан похлопал меня по плечу и пошел дальше по коридору, поселив в моей груди некое смятение. Второй этаж. Хингофинт. Я поспешила к лестнице, миновала несколько поворотов живых уголков, а потом увидела выходящую из ученической преподавательницу. Но не она вызвала во мне лавину ужаса, а тот вид, который открылся в образовавшейся щелке. Нет, этого не могло быть. Мне показалось, или Шай все же висел под потолком безжизненной куклой с опущенной головой. Женщина заметила меня». Недовольно пробормотав что-то, она направилась ко мне и с явно натянутой улыбкой спросила Амироупи, «Не ожидала вас снова увидеть. Вы что-то здесь забыли?» «Да, декан Детарт передал вам записку. Протянула я лист, уговаривая себя оторваться от закрытой двери и не спрашивать, не спрашивать, не спрашивать. Что там?» «Ничего, пустая ученическая». «Вам что-то интересное показалось?» Женщина развернула лист, покашляла в кулак. Сзади раздался стук каблуков, мимо пронеслась Лорин. «Студентка иенхимия, туда нельзя!» Поспешила к ней на преподавательница. «Мне можно!» Ускорилась она, но успела лишь открыть дверь, как ее сковала колдовством Кхинга. Не показалось. Шай... И еще три студента висели под самым потолком, прижав руки к бокам. Глаза плотно закрыты, кожа мертвецки бледная, на шее виднелись темные жилки. «Фу, не люблю сипрядов, они жадные!» «Сипрядов?» — вслух переспросил я. «Отпустите!» — закричала Лорин, едва преподавательница, быстро выросшими из пола плетьми, захлопнула злосчастную дверь, и сотворила из них прочную преграду. «Вы ничего не делаете. Я должна хоть что-нибудь попробовать». «Успокойтесь», — подошла к ней женщина. «Сейчас не время и не место для паники. Ему стало хуже. Иен вы ничем не поможете». «Почему вы уходите? Почему оставляете их от них? истерила Лорин. а и закричал бегущий к нам студент в форме природников. «Скорее, вас зовет ректор!» «Не видишь, я пока не могу!» «Но там... там... вроде бы лабиринт открылся!» «Уже?» — удивилась Хинга. «Почему так рано?» «Почему сейчас?» Конец книги читала Ксения Широкая